Шум воды очень напоминает людской гвалт. Кажется, что тысячи голосов сплелись в гортанных стенаниях, будто связанные вместе человеческие тела получали плёткой от бурхана. Их ропот то взлетает с страдальческим писком, о опускается до рычащих басов. Вероника уже знала, что Бурхан это бог погоды, который в ближайшие несколько дней будет милостив и благосклонен. Паша вылеу в реку Спирт и произнёс какие-то заклинания. Он посетовал, что у него нет молока, которым по правилам и надо поить реку, и возможно, Бурхан напьётся и начнёт дурить. Но если такое случится, обещал его не похмелять. Хватит продукты переводить. посетовал доктор. Традиция, отозвался Лари. Он разводил спирт водой из реки, от чего тот казался зелёно-голубым. А может, он так выглядел из-за пластиковой бутылки, Вероника не поняла. Она ощущала себя в гостях, будто шесть человек тщательно готовились к её приходу. А она надела шапку невидимку и теперь наблюдает, как для неё наряжают ёлку, вешают гирлянды и накрывают на стол. На стол действительно накрывали. Оля готовила то ли обед, то ли завтрак. Ей помогал Паша, доктор перекладывал снаряжение, кэп Ларри и студент колдовали с катамараном. У них что-то не выходило, и Ларри громко кричал, отчаянно жестикулируя. Кэп часто подкручивал у виска, а студент изображал домкрат и если получал нагоняй, то только за своё непробиваемое безразличие. Вероника чувствовала себя неловко. Она сидела на рюкзаке и наблюдала за Олейной стрепнёй, время от времени задавая глупый неуместный вопрос или предлагала свою помощь. Казалось, будто Оля издевалась. Между ней и Вероникой так и не установилось тёплых отношений. И устав от неловких пауз, Вероника решила пройтись. Она пошла вдоль реки, осматривая противоположный берег. В отличие от того, по которому шла девушка, берег был крутым, не имел пляжа. Сразу из воды круто поднимался вверх. На склонах росли одинокие ели, кривые карликовые берёзы и редкое поросль неизвестного кустарника. Вероника совершенно не думала о том, чтобы смотреть под ноги, и очень скоро поскользнулась на мокром камне. Она дважды взмахнула руками, наклонилась вперёд и, поняв, что устоять уже не сможет, выбросила ладони, группируясь перед падением. Правая рука проскочила между камней, Зато левая нашла хорошую опору и смягчила падение. Коленка чавкнула в лужу, и, поднимаясь, Вероника стряхнула с джинсов мокрое пятно. Ей показалось, будто кусты впереди неестественно зашумели, словно их шевелил не ветер, а продиравшийся человек. Она стояла в ожидании, когда поняла, что на нее смотрят. На нее смотрели из-за спины, с того берега, и Вероника знала это совершенно точно. Она также знала, что если резко обернётся, смотрящий отведёт взгляд, и скорее всего ей не удастся его перехватить. Поэтому девушка с равнодушным видом нагнулась, подняла камень и сильно размахнувшись, бросила его в воду. Нагибаясь в очередной раз, она скосила глаза так, что у неё заломило переносицу, но ничего не успела рассмотреть. Упражняясь в глупом разбрасывании камней и бегло осматривая противоположный берег, Вероника поняла, что левая щека теплее правой, и солнце тут совсем ни при чём. Она осматривала левую часть сопки, когда два глубоких стёклышка блеснули в тени кустарника. Она так и застыла с занесённой для броска рукой, потому что тут же потеряла это место, и сколько ни всматривалась, так и не смогла снова его отыскать. Вероника бросила до сих пор лежавший в ладони камень И, не оборачиваясь, пошла обратно. Она внимательно смотрела под ноги, и обратная дорога оказалась намного дольше. Когда Вероника подходила к лагерю, её встретил недовольный Паша. Ты где была? Гуляла, беззаботно ответила девушка. Больше так не делай. Почему? Покачнул он, ответил Паша, не снимая маски раздражения. Если захочешь погулять, и бери кого-нибудь из парней. За хочешь в туалет, опять же, одна не ходи. Да что такое? Здесь медведи полно. Они, правда, уже не голодные и на людей не нападают, но всё бывает в первый раз. Так значит, это был медведь? Брезгливое выражение Паши вмиг сменилось испугом. Где? Там, ответила Вероника, показывая на противоположный берег. А, там, сказал он уже спокойно. Но сейчас он не переберётся, слишком воды много. Что такое? спросил подошедший кэп. Вот, нервучительно сообщил Паша. Москвичка с медведем познакомилась. И какой он? Не знаю, ответила Вероника. Я видела одни глаза. Как это одни глаза? А остальное? Остальное спряталось, да и далеко было. Так это не медведь, улыбаясь, сказал кэп. Это чёрный каякер. Кто это? Вероника уловила иронию в голосе Кепа. Потом расскажу. Кеп довольно потянулся и оглянувшись к Ольге, спросил: "Есть будем? Давно пора". "Отлично". Кеп сложил ладони рупором. "Народ, жрать. Политрок, здравствуй, речка". Дважды повторять не пришлось. Расположившись возле догорающего костра, группа приступила к поглощению походной пищи, состоящей из сублимированного супа для пущей убедительности заправленного тушёнкой и гречневой каши с соевым мясом, которую Вероника приняла за кальмаров. Дожевно-дужевно. Мне положи, говорил Лари, подсовывая миску Оле. Политрок, налей мне так, чтобы я тебя об этом больше не просил. Доктор обиженно заглядывал в кружку. Здравствуй, речка, сказал Кеп. Здравствуй, речка, здравствуй, речка. Последовала скупое чоканье, и на некоторое время над водой остались только звуки трущихся одной ложек и шмыганье потевших от горячей пищи носов. Душевная, сказал Кеп, опуская миску на камни. А как насчет чая? спросил доктор. Ван, Оля показала настоявший возле костра закрытый котелок. Кэп, будешь чай? спросил доктор. Нет, я кофе. Кэп выглядел довольным или по меньшей мере спокойным. Он с удовольствием закурил, развернул планшет и прижал кружкой непослушные листы. Можно я задам вопрос? сказала Вероника. Валяй, разрешил Кэп. Зачем мы сюда приехали? То есть я хотела спросить, почему именно сюда? Кэп многозначительно затянулся. сюда говоришь. Ну хватит, ребята. Я правда хочу знать. Кеппер перевернул планшет и отсоединив несколько распечатанных на принтере фотографий протянул Веронике. Мы здесь. Он показал кончиком сигареты в середину фотографии. Это наша речка. Вот здесь сошла лавина. Это далеко, километров двадцать-двадцать пять, но... Семьсот тысяч тонн снега спустились до высоты в две тысячи метров над уровнем моря. И в такое жаркое лето, как наше, активно тают. На этой фотографии видно, что запасы снега уменьшились, а это значит, что реки с ледниковым питанием обязаны подняться. И это будет продолжаться, пока он весь не растает. Что из того? А вот, Кэп довольно обвел окрестности. Эта река не судоходна. Не проход, как говорится. Здесь никогда никто не сплавлялся, и поймать такую воду удалось только нам. А если она обмелеет? Типун тебе на язык, буркнул доктор. Нам это совершенно ни к чему. У меня есть нетактичный вопрос, сказала Вероника. Задавай, сказал Кеп. Как вам удалось получить эти снимки? Ха! -ха, -ха, -ха, -ха, -ха! Ларри расплылся в довольной улыбке. Это запрещённая тема. И тем не менее. Правила есть правила, возразил Кэп. Хорошо, согласилась Вероника. Подлинность этих фотографий у вас сомнений не вызывает? Нет, ответил Лари. То, что ты видела, это работа отечественной метеостанции. Но гораздо интереснее снимки американского спутника-шпиона. Они сделаны в разных спектрах и полностью совпадают с нашими. Ещё более интересно, между нами говоря, понизив голос до шёпота, сказал Лари: "Сейчас можно купить всё, а если ещё и знать, как это делается?" "Хватит болтать", приказал кэп. "Разговаривать будем на стоянке. Кто чая не пил, допиваем и готовимся к воде". Он сделал из ладоней козырёк и покрутив головой хмыкнул. "Надо же, погода портится". По летрок, Бурхану больше не наливать.